Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Тургенев. Записки охотника. Хорь и Калиныч. Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздинский, того, вероятно, поражало... Резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик не невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, не ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах вы высоко ростом глядит смело и весело лицом чистый бел торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах орловская деревня мы говорим о восточной части орловской губернии обыкновенно расположена среди распаханных полей блесовврага кое как превращенного в грязный пруд кроме немногих ракит Всегда готовых к услугам. До двух-трех тощих берез Деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыша закиданы гнилой соломой. Калужская деревня напротив Большую частью окружена лесом. Избы стоят вольнее и прямее, Крыты тесом, ворота плотно запираются. Плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотников в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя, то есть сплошные массы кустов, исчезнут лет через пять, а болот в помине нет» а в Орловской напротив засеки тянутся на сотни, болото — на десятки верст. И не перевелась еще благородная птица Тетерев. Водится добродушный дупель. Ни хлопоту, ни куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, Сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком Полутыкиным, страстным охотником не следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, Родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина, к его достоинствам решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть Пинну. Заикался, называл свою собаку астрономом. вместо однако говорил иначе. И завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыбой грибами, макароны порохом, зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. до меня верст пять будет!» — прибавил он. «Пешком идти далеко. Зайдемте сперва к хорю. Вы позволите мне не передавать его заикание «А кто такой хорь?» — А мой мужик, он отсюда, близняхонько. Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Харя. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень лет двадцати, Высокий и красивый. А, Федя? Дома хорь? — спросил его господин Полутыкин. Нет. Хорь в город уехал, отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых как снег зубов. Тележку заложить прикажете? Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу. Мы пошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен. Перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом. С огромным ломтем пшеничного хлеба и из дюжины соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощеки, сидел кучером и с трудом удерживал сытого, бегого жеребца. Кругом тереги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети харя заметил Полутыкин. «Все хорьки», — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. «Да еще не все. Потап в лесу, а Сидор уехал со старым хорем в город». «Смотри же, Вася!» — продолжал он, обращаясь к кутеру. «Духом самчи. Барина везешь. Только на толчках-то смотри потише. И телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь». Остальные хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить астронома!» — торжественно воскликнул господин Полутыкин. «Федя не без удовольствия» поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. «Вася дал вожжи лошади, мы покатили». «А вот это моя контора», — сказал мне вдруг, господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти? Извольте». «Она теперь упразднена», — заметил он, слезая. «А все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. — Здравствуй, Меняич, — проговорил господин Полутыкин. — А где же вода? Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте — Отведайте, — сказал мне Полутыкин. — Это у меня хорошая, ключевая вода. Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали во двор господского дома. «Скажите, пожалуйста», — спросил я Полутыкина за ужином, — «от чего у вас хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?» А вот отчего. Он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит, — Дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас на болоте. Я вам стану оброк платить, хороший. — Да зачем тебе селиться на болоте? — Да уж так. Только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уже не извольте. — А брок положите, какой сами знаете. — Пятьдесят рублев в год, извольте. — Да без недоимок у меня, смотри. — Известно, без недоимок. Вот он и поселился на болоте. С тех пор хорем его и прозвали. — Ну и разбогател? — спросил я. — Разбогател. — Теперь он мне сто целковых оброка платит. Да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил, откупись, хорь. Эй, откупись. А он, бести меня уверяет, что нечем. Денег, дескать, нету. Да как бы не так. На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, господин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул. — Калиныч! — Сейчас, батюшка, сейчас! — раздался голос со двора. — лапть подвязываю! Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное, смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Как узнал я после, каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками. Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиннич был человек самого веселого, самого кроткого нрава. Беспрестанно попевал Полголоса беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукой за свою жидкую кленовидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною «Услуживал мне безраболевство» но за барином наблюдал как за ребенком когда невыносимый полуденной зной заставил нас искать убежище он свел нас на свою пасеку в самую глушь леса каллинович отворил нам избушку ввешанные пучками сухих душистых трав уложил нас на свежем сеяне а сам надел на голову рот мешка с сеткой взял нож горшок и головешку и отправился на пасеку Вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, Кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна Лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится. Легким жаром пышет лицо. Сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Харедо, о Калиныче. — Калиныч, добрый мужик, — сказал мне господин Полутыкин. — Усердный и услужливый мужик, хозяйство в исправности, одначь содержать не может. Я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходят. Какое ж тут хозяйство, посудите сами. Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом печковым сосед печуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу на охоту поехал я один и перед вечером завернул к харю на пороге избы встретил меня старик лысый низкого роста плечистый плотный сам хоть Я с любопытством посмотрел на этого хоря. Склад его лица напоминал Сократа, такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, приспокойно поглаживая свою курчавую бороду, Вступил со мной в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство. Говорил и двигался медленно. Изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто бы соглашался, только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хоть выражался иногда мудрёно. Должно быть из осторожности. Вот вам образец нашего разговора. Послушай-ка, хорь, говорил я ему. От чего ты не откупишься от своего барина? Да для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю. Барин у нас хороший. — Все же лучше на свободе, — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. — вестима проговорил он. — Ну так чего ж ты не откупаешься? Хорь покрутил головой. — Чем, батюшка, откупиться прикажешь? Но полно старина. Попал хорь в вольные люди. Продолжал он вполголоса как будто про себя. — Кто без бороды живет? Тот хорю и набольший. А ты сам бороду сбрей. Что борода, борода-трава, скосить можно. Ну так что ж? а знать, хорь прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая. Да и те в бородах. А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? Спросил я его. Торгуем помаленьку, масляшком до да дегтяшком. Тоже тележку бачка прикажешь заложить? Крепок ты на язык, и человек себе на уме, подумал я. Нет, нет, нет, тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу, и если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарай. Милость прошу. Да покойно ли тебе будет в сарай? Я прикажу бабам послать тебе простынёй положить подушку. — Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места. — Сюда, бабы! — А ты, Федя, поди с ними. баба ведь народ глупый. Четверть часа спустя Федя с фонарём проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено. Собака свернулась у ног моих. Федя пожелал мне доброй ночи. Дверь заскрипела захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала. Свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая. Лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился. Да и сколько я мог заметить, у старого хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали Старик вышел ко мне навстречу. От того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине. Только хорь, гораздо ласкивее вчерашнего, обошелся со мной. — Самовар тебе готов, — сказала мне с улыбкой. — Пойдем чай пить. Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. — Что у тебя за руслый народ? — заметил я старику. «Да, — Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара. — На меня да на мою старуху жаловаться, кажется, им нечего. И все с тобой живут. Все. Сами хотят. Так и живут. И все женаты? Вон один пострел не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. Вась, кто-то еще молод, тому погодить можно. — На что мне жениться? — возразил Федя. — Мне и так хорошо. — На что мне жена? Лается с ней, что ли? — Ну уж ты, уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться. Полно тебе стыдники, — продолжал старик, передразнивая горничных. — Ну уж я тебя знаю, белоручка ты этакой. А в бабе-то что хорошего? — Баба-работница, — важно заметил Хорь. — Баба-мужику-слуга. — Да на что мне работница? то то чужими руками жар загребать любишь знаем вашего брата ну жени меня коли так а что что ж ты молчишь на ну, полноно полно полагур видишь аина мы с тобой беспокоим женю небось а ты батюшка не гневись детитка видишь малые разуму не успел набраться федя покачал головой дома хорь Раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, который нарвал он для своего друга, хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел... На охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей. Пчелы ему дались. Рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе, хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. хорь возвышался даже До иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берёт Рубль двадцать пять копеек. Полтора рубля ассигнациями. В долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика вез только что скошен, стал быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак, и там уже расплачивается.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 Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются орлами. Такой орел получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противность благородной птицы от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело, напротив. Орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздно шатающийся Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя, избывать таким образом пеньку, в особенности замашки, важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступают к исправительным, и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли пеньку продавать их дело? И они ее точно продают не в городе. В город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают путь в сорок горстей. А вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует. Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не нежевалый, как у нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но Хоринь не все рассказывал. Он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Калиныч от него не отставал. Но калинча более трогали описание природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Харя занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. — Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе? — Ну, говори, батюшка, как же? — А, господи, твоя воля! — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Харя молчал хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем. Но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях русский человек так уверен в своей силе и крепости что он не прочь и поломать себя он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед что хорошо то ему и нравится что разум того ему и подавай а откуда оно идет ему все равно его здравый смысл охотно потрунит над сухопарым немецким рассудком. но немцы по словам харя Любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, «жорновом не вымелишь». Он действительно понимал свое положение. Толкуясь Хорьем, я в первый раз услышал простую умную речь русского мужика. Его познания были довольно по-своему обширны, но читать он не умел. Калиныч умел. — Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь. — У него и пчелы, отродясь, не мерли. — А детей ты своих выучил грамоте? — Хорь помолчал. — Федь знает, а другие другие не знают. — А что? Старик не отвечал и переменил разговор, впрочем... Как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час стешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и вранилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божьем недаром в русской песенке свекровь поет какой ты мне сын какой семьи не бьешь ты жены не бьешь молодой я раз было вздумал заступиться за невесток попытался возбудить сострадание страдания но он спокойно возразил мне что охоты да вам такими пустяками заниматься пускай бабы ссорятся их что разнимать, то хуже и рук марать не стоит иногда зная старуха слезала с печи вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая «сюда и сюда и собачка!» и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и лаялась, как выражался хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и по его приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с хорем, когда дело доходило до господина Полутыкина. — Уж ты, хорь, у меня его не трогай, — говорил Калиныч. — А что ж он тебе сапогов не сошьет? — возражал тот. — Эх, сапоги! На что мне сапоги? Я мужик! — Да вот и я мужик, а, вишь? При этом в слове хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. — эй да ты разве наш брат? — отвечал Калиныч. — Ну, хоть бы на лапти дал. — Ведь ты с ним на охот ходишь. Чай что день, то лапти. — Он мне дает на лапте Да в прошлом году гривенник пожаловал. Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его. — Загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. Чего старик разжаловался? Но хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-то копается, Телегу чинит, забор подпирает, Сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался. И на мои замечания отвечал мне однажды, Что надо тебе избе жильем пахнуть. «Посмотри-ка!» — возразил я ему, Как у Калиныча на пасеке чисто. «Пчелы бы жить не стали, батюшка!» — сказал он со вздохом а что спросил он меня в другой раз у тебя своя вотчина есть есть далеко отсюда верст то что ж ты батюшка живешь в своей вотчине живу а больше чай ружьем пробавляешься признаться да и хорошо батюшка делаешь стреляй себе на здоровье тетеревов да старств у меня почаще на четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. Ну, прощай, хорь, будь здоров, сказал я. Прощай, Федя! Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас. Мы поехали. Заря только что разгоралась. Славная погода завтра будет, заметил я, глядя на светлое небо. — Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч. — Утки вон плещется да и трава больно сильно пахнет. Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке. И все глядел да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.